Глава 14. Последствия 1. Стреляли, хотел я ответить известной фразой из известного фильма «Моего прошлого будущего». Но, боюсь, великий князь меня бы не понял. Поэтому в ответ произнес. «Ваше высочество, синие кирасиры ближе всех к дворцу. Им сейчас после окончания артобстрела и начинать оказывать помощь. Тушить пожар во дворце — разбирать завалы, спасать раненых. Вот я и примчался сюда, чтобы помочь организовать спасательные работы. Ротмистер Румянцев уже получил необходимые распоряжения. И, кстати, Ваше Высочество, хочу отметить его грамотные и своевременные действия. Он десять минут назад отправил дежурный полуэскадрон на станцию Мариенбург, откуда, предположительно, ведется артиллерийский огонь по Гатчинскому дворцу. С учетом того, что последние две минуты от обстрела нет, террористы уничтожены или захвачены в плен. Великий князь встрепенулся, как боевой конь, услышавший звук трубы. — Это просто замечательно, генерал! — Молодец, ротмистер! — произнес он. Потом посмотрел на Анастасию. — Как ты, дорогая? Великая княгиня стояла, закутавшись в мою бикешу и дрожала мелкой дрожью. — Хорошо... Стуча зубами, ответила она, а потом продолжила, не переставая дрожать и отбивая зубами чечетку. — Так страшно! Они исчезли во взрыве! Представляете, от них ничего не осталось! Взгляд Анастасии Черногорской застыл, она даже перестала моргать. Судя по всему, у нее психологический шок, в ступор впала. Сейчас или по щекам бить, или алкоголя ударную дозу влить. По щекам принцессу Черногорскую, бывшую герцогиню Лехтенбергскую, а теперь великую княгиню Романову, бить как-то стрёмно, не поймут окружающие. А вот с алкоголем можно попробовать, — подумал я про себя, а вслух произнес: Ваше Высочество, давайте пройдем в здание полкового собрания. Вы там сможете привести себя в порядок. Только сейчас я рассмотрел на лице великой княгини чёрные разводы и запекшуюся кровь, Судя по всему, не ее. «Да-да-да, дорогая, давай пройдем туда», подхватил мое предложение великий князь и, обняв жену за плечи, направил ее к элегантному двухэтажному особняку с большими зеркальными окнами, стоявшему напротив казарм. Я и ротмистр направились за ними. Сделав несколько шагов, великий князь обернулся и произнес, «Ротмистр, если еще кто-то из гостей императора прибудет сюда», «Отправляйте всех в полковое собрание. Там места всем хватит. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Разрешите идти дальше выполнять свои обязанности. Необходимо организовать спасательные мероприятия. Идите, ротмистер. И знайте, если ваши керосиры уничтожили террористов, то Владимира четвертой степени с мечами вы уже заслужили. Лично за этим прослежу. Огонь из орудий действительно прекратился, и это просто замечательно». Николай Николаевич, отвернувшись от Румянцева, обнимая жену, медленно пошел с ней дальше. Штаб-ротмистр, расплывшись в улыбке, козырнул в спину великого князя и уже начал разворачиваться, чтобы бежать исполнять полученные задачи, как я его ухватил за рукав шинели. «Румянцев, прикажите еще, чтобы в полковое собрание принесли одеяло. Сами видели, что гости императора выбрались из дворца без верхней одежды». а на улице мороз, и сразу же отправьте несколько кирасиров, чтобы они направляли покидающих дворец суда. Тут разберемся, кого в здание собрания, кого в казармы. Там только слуг и придворных чуть ли не 200 человек было. И еще, обязательно найдите шинель самого большого роста. Великий князь здесь точно не останется, а возьмет командование спасательными работами на себя. Надо его хоть как-то одеть». Я закончил и выпустил рукав в штаб с ротмистра из пальцев. Слушаюсь, ваше превосходительство. Все организую. Разрешите исполнять. Исполняйте, ротмистр, и поторопите своих кирасиров. Надо спасать императора с императрицей и их гостей. Отпустив Румянцева, я в несколько быстрых шагов догнал Ник-Ника со станой. Не успели мы подойти к входной двери здания полкового собрания, как она распахнулась, и мы прошли в роскошную переднюю с ливрейным швейцаром. Все-таки швейцар — это даже не профессия, а призвание или состояние души. Время, три утра или чуть больше, только что закончился артиллерийский обстрел Гатчинского дворца. Вокруг паника и суета, а швейцар полкового собрания «Синих гусаров» одет строго по форме, чисто выбрит, и я даже почувствовал запах одеколона от него. Прошли через просторный холл с парадной лестницы в зимнюю столовую, с красовавшимися на стенах кабаньями и лосиными головами. А главное, здесь стоял массивный резной буфет с запасом спиртного на любой вкус и цвет. А также был накрыт стол для разговения, видимо, для дежурных офицеров. Я, положив портупею, шашку и папаху на полку буфета в стиле модерн, раскрыл его верхние дверцы и достал с полки бутылку камю. после чего налил в один из бокалов, которые стояли на серебряном подносе на столе рядом с буфетом, граммов 150, а во второй — до краев, граммов 250. Поставив бутылку на стол, развернулся и протянул бокалы их высочеством, стараясь не перепутать объемы. Никник -ник хлобыснул свою дозу по-кавалерийски, чуть ли не в один глоток. Стана, взяв в ладони бокал, застыла, смотря пустым взглядом перед собой. Я глазами показал на нее великому князю, и тот, обняв жену и поправив Бекешу, которая начала сползать с ее плеч, начал ей тихонько нашептывать. — Давай, моя хорошенькая, сделай глоточек, а лучше два. Великая княгиня сделала один глоток, затем второй, все так же глядя пустым взором перед собой. От них ничего не осталось, ничего. было. — И не стало. Стана, повернув голову, посмотрела в лицо великого князя. — Коля, их не стало. Петя и Милица не стало. А странник Григорий говорил, что не надо нам ехать в Гатчину. Беда великая будет. — Мать твою! Сказать, что я сильно удивился, значит ничего не сказать. Это что, великий князь Петр Николаевич и великая княгиня Милица Николаевна погибли? А странник Григорий — это Григорий Распутин? Как-то я про этого божьего человека забыл, подумав, что раз нет гессенской мухи и гемофилии у наследника престола, то и Распутин рядом с царской семьей не появится. Оказывается, появился рядом с черногорками. Надо этого деятеля брать на карандаш. И срочно, чтобы он своими пророчествами стану и к ник никой не сбил с панталыку. Да и разобраться с этим деятелем надо. Кто же он на самом деле, шарлатан или все-таки наделен какими-то сверхъестественными способностями? А может, тоже попаданец? — Станочка, дорогая, допей да коньяк, тебе лучше будет. А души Петра и Мила сейчас с нами, и детей их мы к себе заберем. И дворец большой на набережной построим, и будем все вместе там жить. Пей, давай, глоточек еще. Ник-ник, как заботливый отец, заставил жену допить коньяк, после чего поставил пустые бокалы на стол, а Анастасию отвел к дивану и усадил ее на него. — Ваше высочество, а великий князь Петр начал я, но Ник Ник меня тут же перебил. Да, Петр и Мила погибли у нас на глазах. Они попали под разрыв фугасной гранаты. От них практически ничего не осталось. Черты лица великого князя заострились, а жилваки заходили ходуном. Хорошо, хоть детей не взяли с собой. Ник, Ник замолчал. Стана начала всхлипывать, отходя от шока, а я воспользовался паузой, чтобы задать главный вопрос. Ваше Высочество, а где могут находиться император, императрица с детьми и регент? Елену Филипповну вместе с Александром и Алексеем, а также Ксению Александровну с Ириной и Андреем Михаил Николаевич повел в подземный ход. С ними же ушли Елизавета Маврикиевна с Иоанном, Гавриилом, Татьяной, Константином, Олегом, Игорем и Мария Федоровна со своим корейским дедом. Михаил Александрович с Сергеем Михайловичем через второй этаж побежал в арсенальное каре, чтобы забрать Ольгу и Коленьку-младшего. За ним Сандро вместе с Дмитрием Константиновичем и полковником Мордвиновым Побежали за Федором, Никитой, Дмитрием и Ростиславом. Константин Константинович отправился за своим младшеньким Георгием в их покое в кухонном каре. Туда же побежали Георгий Михайлович с Марией Георгиевной, Заниной и Ксенией. Великий князь, будучи в некотором шоке, все рассказывал подробно. Мы же с Петром хотели добраться до синих керосиров, чтобы привести их на помощь. Стана и Милица пошли с нами. хотя мы настаивали чтобы они также спрятались в подземном ходе в результате сюда дошли только я и стана а здесь уже ты тимофей васильевич распоряжаешься никник -ник замолчал и сел на диван к плачущей жене а великая княгиня анастасия николаевна уткнулась ему в плечо и разрыдалась в голос с подвыванием ну это и к лучшему со слезами и шок пройдет надеюсь В это время в столовую вбежал командир гатчинских кирасиров генерал-майор Дерфельден, а за ним — унтер со стопкой одеял. Христофор Платонович выглядел ужасно. На лбу огромная кровоточащая шишка, лицо в копоте, волосы на голове и бакенбарды местами, судя по всему, сгоревшие. Парадный мундир весь покрыт какой-то пылью и порван на локтях, а брюки на коленях. Левый погон почти полностью оторван. Руки грязные, расцарапанные, некоторые ногти обломаны и кровоточат. «Ваше Высочество, слава Богу, вы живы! А я вот в полк прибежал, чтобы его на помощь привести. Надо пожар тушить и людей спасать!» Пока генерал прокричал эту фразу, он успел добраться до стола и, долив в бокал из бутылки остатки коньяка, быстро опрокинул их в рот. В этот момент Дерфельден повернулся ко мне в профиль, И я увидел, что из правого уха у него течет кровь. Стало понятно, почему генерал не говорит, а кричит. Его сильно контузило. — Где это вас так, Христофор Платонович? — спросил великий князь, продолжая поглаживать рыдающую жену по голове и спине. — Мы с князем Шарвашидзе и генералом Ширинкиным пытались как-то упорядочить выход народа со второго этажа центрального корпуса, когда над нами на третьем этаже разорвался снаряд. Меня контузило, Евгений Никифорович убит. Ему голову куском балки проломило. Георгия Дмитриевича обломками потолка и перекрытия засыпало. Еле успел его откопать и вытащить на лестницу, пока пожар не разгорелся, а там мне помогли его вынести из дворца, и я сюда направился. Генерал замолчал и покачнулся, а потом начал заваливаться назад. Я еле успел его подхватить, не дав упасть плашмя на пол. «Что с ним?» – спросил меня Ник, Ник когда я аккуратно уложил генерала на пол. «Сознание потерял. У него сильная контузия. Не надо ему было коньяк пить», – ответил я великому князю и посмотрел на Унтора, который застыл столбом, не зная, как себя вести в присутствии их высочеств. «Братец, клади одеяло на диван и бегом в полковой лазарет за носилками. Берешь санитаров и пули назад», – скомандовал я Кирасиру. выводя его из столбняка. Кто дежурит в лазарете? Подлекарь Степанов, извольно вольно определяющихся ваше превосходительство, старший врач Ольда Рогге и младший врач Красильников, в городе, на квартирах, разрешите идти. Беги, Унтер, вашему командиру сильно досталось, ему срочно нужна медицинская помощь. И поднимай всех подлекарей и надзирателей. Раненых будет много, жестко произнес великий князь. слушаюсь ваше высокопревосходительство с этими словами керосир положил стопку одеял на диван рядом с никником и развернувшись бросился бегом из столовой я могу ему помочь меня учили оказывать медицинскую помощь раненым великая княгиня перестав плакать сбросила с плеч мою бикешу и встала давайте переложим христофора платоновича на диван по мне так лучше генерала было не трогать Кто его знает, какие у него еще травмы. Хотя князя он откопал и из дворца вытащил, возможно, кроме контузии и нет больше ничего. Но контузия контузии рознь. Но, глядишь, великая княжна выйдет из психологического шока после такой ужасной гибели сестры и зятя. Анастасия Николаевна заставила нас застелить одним из одеял диван, после чего мы с великим князем аккуратно подняли командира синих гусаров с пола и переложили на диван. Великая княгиня приступила к осмотру генерала, а я, взяв со спинки дивана бекешу, обратился к княкнику: Ник "Ваше высочество, разрешите я пойду руководить спасательной операцией. Надо срочно попасть в подземный ход и вывести оттуда императрицу с детьми и всех остальных. Идите, Тимофей Васильевич, и возьмите на себя и руководство охраной дворца, раз Евгений Никифорович погиб". лучше вас в этом вряд ли кто разбирается я как только решу вопрос великий князь показал глазами на жену которая хлопотала над раненым также прибуду к дворцу я ваше высочество распорядился чтобы вам шинель с головным убором подобрали должны скоро принести вот за это искреннее спасибо все бегите спасайте императора и императрицу с детьми они должны жить последнюю фразу Великий князь произнес с каким-то фанатичным блеском в глазах. После убийства Николая II, к которому Никник -Ник относился как добрый дядюшка, делящийся своим опытом, но не давящий на него своим авторитетом, Никник -Ник первым из всех Романовых присягнул Александру IV. И теперь напоминал не доброго дядюшку, а курицу на сетку, цыплятами которой являлись Елена Филипповна с детьми и Михаил Александрович. Но при этом на Михаила и на вдовствующую императрицу он также не давил своим авторитетом. Просто помогал, чем мог, и стал частым гостем в Гатчине. Ему со Станой после свадьбы были даже выделены личные покои во дворце. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Я развернулся и, надевая бекешу, поспешил к буфету, где лежали портупея с шашкой и папаха. «Шашку брать не стал, она только мешать будет». Уже полностью одетый, я пробежал мимо Швейцара и выскочил на плац. Отметил, что ротмистр Румянцев зря время не терял. Личный состав полка, почти в полном составе, уже стоял в строю своих подразделений, вооруженный лопатами, ломами, ведрами и прочим инструментом. Мимо этого строя, навстречу мне, шли несколько женщин, судя по платьям и драгоценностям, явно не из прислуги. Только вот их лица в саже и всклокоченные прически не позволяли мне опознать, кто это. Да и некогда было. Я подбежал к пешему строю полуэскадрона в колоннах по пять, увидев в руках первой шеренги тот инструмент, который понадобится в первую очередь, а именно кувалду в руках здоровяка-усача. У двоих были ломы, а еще двое держали мотки вожжей. На левом фланге полуэскадрона стоял его командир в звании Вахмистра. К нему я и обратился. «Вахмистр, эту пятерку забираю. Мы на воронке», — я показал на свою карету, — «выдвигаемся к гроту Эхо. Там в подземном ходе находится император, императрица с детьми и великие князья с детьми. Ротмистру Румянцеву передадите, чтобы направил туда ваш полуэскадрон в первую очередь. Бойцы, за мной!» Это я уже скомандовал пятерки из первой шеренги. «Бегом к карете!» В спину я уже услышал, как вахмистр прокричал. «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Быстро разместились в воронке и после моей команды Бирюкову рванули к подземному ходу. Быстро получилось только выехать с плаца на улицу, ведущую к горящему Гатчинскому дворцу. Попадающиеся навстречу бредущие, как попало, погорельцы, затормозили наше продвижение. Открыв дверцу и встав на ступеньку подножку, я вцепился в ручку над дверцей, смотрел на дворец и матерился про себя. Третий этаж центрального корпуса горел, точнее, полыхал. Пламя также виднелось над арсенальным коре, как раз там, где на втором этаже располагались комнаты императрицы и ее детей, а также Ксении с Сандро. Я подумал о том, что, может быть, быстрее получилось бы бежать, но потом передумал и скомандовал о «Выезжай на газоны и напрямую к гроту. Слушаюсь, ваше превосходительство». Мой боец-кучер взял влево, съезжая с дороги, и вожжами подстегнул пару лошадей. С небольшими задержками, когда я, применяя великий и могучий русский язык, призывал освободить путь попадавшихся навстречу беглецов из дворца, мы вырвались к Карпиному пруду и направились к входу в грот Эхо. Я все так же стоял, трясся на подножке и рассматривал, развернувшись, горящий дворец, когда карета начала резко тормозить. Причем настолько резко, что я не удержался на подножке и повис на дверце. Ваше превосходительство, там... Дослушать Бирюкова я не смог, так как сорвался и, чудом избежав заднего колеса кареты, покатился по земле. Хорошо, что Бекеша и Папаха смягчили падение, и слава Богу, что на мне не было шашки. Вскочив на ноги, в зареве пожара, я увидел, что впереди огромная воронка, как раз там, где должен находиться подземный ход. Я бросился к ней и, осмотревшись, понял, что один из пристрелочных снарядов попал точно в галерею подземного хода и обрушил его, завалив землей и камнями. Еще со времен Орлова, первого хозяина Гатчинского дворца, в Олькове парадной опочивальни имелась потайная дверь на темную узкую винтовую лестницу. По ней из парадных залов второго этажа можно было спуститься на нижний этаж главного корпуса и через туалетную комнату императора по той же потайной лестнице проследовать дальше в дворцовые подвалы, где и начинался подземный ход. Коридор подземного хода длиной 130 метров, облицованный натуральным известняком и освещаемый четырьмя круглыми окнами, устроенными в сводах и факелами, вел на берег Серебряного озера и из-за хорошего эха был назван гротом Эхо. Только вот теперь он был обрушен, но, к счастью, ближе к выходу у озера. Теперь выбраться из подземного коридора можно было только через окна колодцы. и я бегом побежал к ближайшему из них. Карета последовала за мной. Подбежав к колодцу в подземный ход, я закричал в него. «Есть здесь кто?» Прошло несколько секунд. За это время пятеро кирасиров со своим инструментом собрались около меня. «Есть! Мы здесь!» По голосу я познал императрицу. «Близко не подходите! Мы сейчас выломаем решетку и спустимся к вам!» Прокричал я в колодец, после чего, осмотрев кирасиров, начал раздавать приказания. — Ты долби кувалдой здесь, а потом здесь, а дальше тут. Я показал три точки круглого окна колодца, закрытого решеткой. В этих местах снизу решетка фиксировалась металлическими прутьями, вмонтированными в стену колодца, чтобы ее невозможно было вынуть из окна. Шеринкин в свое время распорядился. — Вы? Я показал еще на двух бойцов сломами, Долбите эти две точки, помогая ему. А вы двое вяжите вожжи в два каната. Посмотрев на казака Бирюкова, я приказал ему. Выпрягаешь лошадей, и с помощью канатов попытаемся вырвать решетку. Братцы, работаем быстро. Внизу император и императрица с детьми, а угарный газ от пожара идет в подземный ход. Честно говоря, я знал, что угарный... а точнее углекислый газ тяжелее воздуха, но в то же время помнил, что при нагревании он как бы поднимается вверх. Но как поведут себя кислород, углекислый газ и огонь в нашем случае даже не мог представить себе. Не пожарный я. Но 130 метров коридора подземного хода с окнами-колодцами – это как натуральная коптильня. и Вернее всего, времени для спасения людей, находящихся в подземном ходе, Осталось несколько минут. Центральный корпус, где начинался подземный коридор, разгорался все сильнее. И дым, пускай и небольшой, из колодца выходит, и там внизу кто-то уже кашляет. Что-то эффективное сделать с решеткой колодца, используя лом и кувалду, до того момента, когда к ней были привязаны два каната, другие, концы которых прикрепили к упряжи же лошадей, не успели. Цемент был крепок. Овод щелкнул кнутом, лошади рванули, канаты натянулись, но решетка устояла. Тогда я, а за мной и кирасиры, также вцепились в канаты. Щелчок кнута, лошади рванули, мы также навалились. Послышался скрип, и часть решетки приподнялась над колодцем. «Стой — Стой! — скомандовал я. — Надо канаты перевязать. Хорошо, что у Бирюкова был с собой кинжал, и эта операция заняла чуть больше минуты. Потом последовал новый рывок, и решетка оказалась вырванной из колодца. От поверхности люка колодца до пола подземного хода было около четырех метров. Быстро организовали из вожжей веревку необходимой длины с петлей на конце, и с ее помощью спустили вниз самого высокого кирасира без шинели. Прошла минута, и боец снизу прокричал «Ваше превосходительство!» «Осторожно поднимайте Его Величество! У него рука сломана!» Пара кирасиров, стоя над люком, друг против друга, начали потихоньку вытягивать императора из подземного хода, а находящийся внизу кирасир страховал этот подъем. Прошло секунд пять-шесть, которые показались мне вечностью, и над люком показалось бледное, как мел, лицо Александра. Еще несколько секунд... и керосир осторожно передал мне из рук в руки мальчика, правая рука которого в локте была вывернута под неестественным углом. — Дядя Тимофей, а я знал, что ты меня спасешь, — прошептал Александр и потерял сознание. Я, отойдя от люка, дошел до кареты с мальчиком на руках. Там уже меня ждал наш овод с большой аптечкой, но я отрицательно махнул ему рукой, после чего мы вместе аккуратно занесли императора внутрь кареты и уложили на сиденье, стараясь не побеспокоить сломанную руку. Словно из ниоткуда появилось одеяло, которым Бирюков осторожно накрыл юного императора. — Откуда? — я кивнул головой на одеяло. — Кирасиры поделились, ваше превосходительство. Честно глядя мне в глаза, ответил казак. — Ой, Оват, попадешься ты когда-нибудь, и тебе что-то оторвут. Ваше Превосходительство, ей-богу, сами целую пачку одеял дали, когда их унтору сказали, что мы сейчас поедем императора с императрицей и другими детьми спасать. Я же знал, что вы именно их спасать в самую первую очередь будете. Вот и сказал: Там в багаже два десятка одеял лежит. Все чистые, новые, муха не сидела. Тогда молодец, Шельма. Рад стараться, ваше Превосходительство. Только я выбрался из кареты. как на мне повис Алексей. «Дядя Тимофей, ты где был? Знаешь, как без тебя страшно было, а как холодно!» Я прижал замерзшего ребенка к себе, а в горле запершило. Впервые Алексей так открыто проявил ко мне свои чувства. Если Александр открыто демонстрировал мне свое расположение как близкому человеку, то его младший брат был со мной более официальным и сдержанным. «Все хорошо, Алексей!» Все закончилось. Я, держа ребенка на весу, начал гладить его затылок и спину. Брат императора, обняв меня за шею, начал всхлипывать, а потом разрыдался. Все, все, Лешенька, все прошло. Я продолжал гладить ребенка, а сам смотрел на колодец, из которого керосиры уже практически достали Ирину, старшую дочь Ксении и Сандро. Я кивнул головой оводу, показывая на девчонку, Одетую в легкое бальное платье, и произнес лишь одно слово одеяло. Казак тут же метнулся к багажному отсеку кареты и, достав стопку одеял, побежал к колодцу. Еще пара секунд, и Ирина, закутавшись в одеяло, отошла в сторону, наблюдая, как керосиры споро начали вытягивать из колодца следующего спасаемого. Им оказался ее брат Андрей. Далее были вытащены из подземного хода. Дети великого князя Константина Константиновича – Иоанн, Гавриил, Татьяна, Константин, Олег и Игорь. Старшие из них, кадеты Иоанн и Гавриил, тут же включились в спасательную операцию. Я же, успокоив Алексея, пытался как мог отвлечь от случившегося закутанных в одеяло младших Константиновичей. Бирюков вернулся к карете... и наблюдал за императором, страхуя его сломанную руку. После детей на поверхность после споров, которые мы слышали, вытащили императрицу. Та, накинув на себя одеяло, тут же пошла ко мне. — Как ты здесь оказался, Тимофей? — спросила Елена, пытаясь волевым усилием остановить дрожь, которая сотрясала ее. — Так сложились обстоятельства, Ваше императорское величество. Великий князь Николай Николаевич... «Сообщил, что вы с детьми направились в подземный ход после начала артобстрела». «Кто это сделал?» — перебила меня императрица, голосом которой можно было заморозить воздух. «Пока не знаю, Елена Филипповна, но надеюсь, удастся захватить пленных и их допросить». «Где Михаил, Ольга и Коленька?» Теперь в голосе императрицы было волнение и даже страх. «Пока тоже не знаю». Сейчас для тушения пожара во дворце прибудет полк керосиров. Картина должна проясниться. Николай Николаевич сообщил мне, что Михаил Александрович вместе с Сергеем Михайловичем побежали за детьми на второй этаж арсенального каре, как и Александр Михайлович с Дмитрием Константиновичем и полковником Мордвиновым. Надеюсь, им все удалось, и они выбрались из дворца. Я говорил, а сам смотрел поверх головы императрицы за спиной которой пожар третьего этажа арсенального каре, как раз над комнатами тех, о которых мы говорили, разгорался все сильнее. Императрица, заметив мой взгляд, развернулась кругом и, увидев горящий третий этаж арсенального каре, побледнела, вскрикнула и начала заваливаться в бок. Я еле успел ее подхватить, а, посмотрев в лицо, понял, что Елена потеряла сознание. «Главное, что император с Алексеем и императрица живы. Смуты не будет. Об остальных будем молиться», — подумал я и, поудобнее взяв Елену Филипповну на руки, понес к карете.